Проект Россия. Книга 3. Часть 2 глава 10. Непосильная. Завет Бога с евреями закончился не за то, что они его распяли. Это сделал бы любой другой народ, приди к ним Бог в таком обличии с такими целями. Завет закончился за то, что они не приняли его после его воскресения, когда божественная природа Христа была подтверждена не только пророчествами, предсказавшими в деталях приход Христа, но и фактом, Воскресение Христа, которое никто в Израиле не смог отрицать. Чтобы полнее войти в ситуацию, вообразите. Хранителем истины является народ, которому принадлежите вы, уважаемый читатель. Вся структура общества построена вокруг закона. Умолять закон считается тягчайшим преступлением. И вот приходит Христос в том виде, в каком он пришел к евреям, как сын ремесленника, без славы. и объявляет себя Сыном Бога. Он говорит о приоритете нового закона, что само по себе святотатство, но при этом на говорящего нельзя махнуть рукой, нельзя казнить, как рядового преступника. Он не только говорит, но еще совершает великие чудеса, каких никто до него не совершал. Древние иудеи оказываются в высшей степени в затруднительном положении. На землю пришел Бог, чтобы сделать то, что подвластно только Богу, отменить старый закон и дать новый. Никто не мог сделать это, ни пророки, ни священники, ни цари. Но простые смертные не могли принять Бога в том виде, в каком Он пришел. Что говорить о простых людях, если даже апостолы, лично присутствовавшие при всех чудесах, содеянных Господом, не могут похвастаться верностью? Если бы Христос сегодня пришел с такой же проповедью, власти осудили бы его за разжигание межрелигиозной вражды и прочее. Обвинения в фашизме и мракобесии были бы самыми мягкими, и они наказали бы его. Как наказали? Другой вопрос. Главное, люди бы наказали Бога за то, что он пришел к ним не в царском виде. Здесь очень ярко видна зависимость информации от источника информации. Получается, человек по своей природе потенциальный предатель. когда оказывается в нештатной ситуации. Увы, да. Люди могут мыслить только шаблонами. Что не вмещается в шаблон, то побивается камнями. В этом причина инквизиции. Но не могли люди, глядя на двигающееся солнце и неподвижную землю, признать за истину расчеты, свидетельствующие обратное. И материалисты таковы не могут признать то, что противоречит их практическому опыту. Почему не могут? Потому что... По той же причине, по какой вы не сможете изменить свой образ жизни, если даже измените свое понимание мира. Единицы из единиц смогут. Большинство будет жить теми же целями, какими жило до этого знания. Природа нашего мира, общества, власти человека такова, что разрушитель фундамента общества всегда будет квалифицироваться опасным бунтовщиком и святотатцем. Любой народ на месте евреев, например, французы или русские, арабы или англичане, Немцы или турки казнили бы Христа, если бы он пришел к ним. Они точно так же кричали бы «распни его», если бы велели вожди. Разница была только бы в деталях, но не в сути. Народ всегда живет по принципу «не читали, но осуждаем», если к тому зовут вожди. В том, что Христос пришел именно к евреям, есть свой смысл. Найти апостолов можно было только в среде народа, в свое время созданного Богом, знавшего Бога по личному опыту, И поклонявшегося Богу, идти к язычникам, структурированным не под Бога, а под власть князей, не было резона. Принять Бога мог только богоизбранный народ, и только такой народ мог дать апостолов. Все апостолы без исключения по плоти были евреями. Первые десятки тысяч первых христиан в своем большинстве были евреями. Среди первых тысяч христианских мучеников и исповедников большинство тоже евреи. В первое время за единичными исключениями только евреи принимали Христа за Бога, а Его учение за истину. Первые христиане из язычников появятся позже, когда до них докатятся иерусалимские события. Евреи с одинаковой страстью как гнали Христа, так и умирали за Него. В этих крайностях проявлялась их богоизбранность. Они не могли занять серединную позицию, ни нашим, ни вашим. В итоге это могло привести только к одному. или с Христом до смерти, или без Христа до смерти. Нам, жителям 21 века, трудно понять этот момент. Для нас такая позиция есть фанатизм, мракобесие и прочее. Многие из нас свято уверены, жизнь человека должна быть подчинена собирательству личинок и поиску удовольствия. Иудаизм колется на две части. Кто принял Христа, те трансформируются в служителей Бога и образуют начало церкви. кто не принял Христа, остаются в рамках Ветхого Закона, образуя противоположную Христу силу. Ключевой момент истории. Иудаизм прекращает быть хранителем истины. Функция хранения переносится на христианскую церковь. Важный факт. Истина продолжает быть той же самой, но меняет хранилище. Основные моменты рождения Нового Израиля сходны с рождением Ветхого Израиля. Те же многовековые страдания – Та же структуризация без участия бюрократов и разрушение по тем же правилам. В животе беременной женщины беседуют верующие и неверующие младенцы. Неверующий, ты веришь в жизнь после родов? Верующий. Да, жизнь после родов существует. Здесь мы готовимся к ней. Неверующий, темнота. Никакой жизни после родов нет. Верующий есть. В том мире есть свет. Неверующий, что такое свет? Верующий Не знаю. но при свете иначе воспринимается действительность. Неверующий, ты говоришь о том, чего не знаешь. Верующий, да, я этого не знаю, но я верю, что мы там будем перемещаться в пространстве, есть своим ртом и делать много такого, что сейчас сложно вообразить. Неверующий, ерунда, в пространстве невозможно передвигаться, как можно есть ртом? Верующий, я верю, после родов нас ждет другая жизнь. Неверующий, Оттуда еще никто никогда не возвращался. Жизнь заканчивается родами. И вообще жизнь – это одно большое страдание в темноте. Верующий. Нет, после родов мы увидим маму, и она позаботится о нас. Неверующий. Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится? Верующий. Она везде. Мы в ней пребываем и благодаря ей живем. Неверующий. Мракобесие. Я не вижу никакой мамы. Значит, ее нет. Верующий я тоже не вижу, но я чувствую, как она поет и гладит наш мир. Я твердо верю, настоящая жизнь начнется после родов».